Глава 6. Внутренний взрослый. Что вы делаете с тем, что было сделано с вами? Жан-Поль Сартр. Согласны ли мы отказаться от права на взрослую жизнь лишь по той причине, что сохранили архаичное детское видение себя и мира, которое нужно оберегать изо всех сил? О чем речь? Давайте оберегайте этого внутреннего ребенка, как и положено, только не давайте ему распоряжаться вашей взрослой жизнью. Джеймс Холлис. Мое глубокое убеждение заключается в том, что цель любой работы с психологом или психотерапевтом это обретение человеком нового качества жизни и помощь ему в адекватном взрослении. Если человек пережил глубокие детские травмы, то нормальный и естественный ход его взросления нарушен. И именно для этого нам нужно оглянуться назад, в свое прошлое, чтобы выбраться из плена собственного детства, додать с помощью своего внутреннего родителя самим себе то, чего мы когда-то недополучили, и разрешить себе жить дальше. Чтобы повзрослеть, необходимо пройти все этапы Без возврата в детство и проживания того, что не было пережито, взросление вряд ли возможно. На мой взгляд, именно таков путь взросления. Возможно, когда-нибудь я буду думать иначе, но на данный момент я придерживаюсь именно такого взгляда. Это дать любовь и принятие, а также удовлетворение потребностей нашему раниному ребенку – сформировать фигуру внутреннего достаточно хорошего родителя, принять то, что наши собственные родители были несовершенны, прислушаться к желанию своего чудесного ребенка и, как следствие, получить возможность выстраивать свои отношения с окружающими со взрослой позиции. Человек существо целостное, по крайней мере, задумано таковым. Внутренний ребенок – раненый и чудесный. Внутренний родитель, критикующий и хороший это все грани одного и того же человека, и выделяются они условно, так как целостное вряд ли можно разделить. Но использовать схему и название субличности можно, если этот подход помогает. А этот подход помогает, в чем я убеждаюсь неоднократно, и на самой себе, и на своих консультациях, и в терапевтических группах. И так же, как у нас есть фигуры внутреннего ребенка, внутреннего родителя, у нас есть и фигура внутреннего взрослого, который является фигурой, объединяющей все субличности, с появлением взрослого человека и становится целостным. На мой взгляд, взрослый человек характеризуется следующими качествами. Первое. Он понимает и осознает свои потребности и понимает как и где безопасным для себя и окружающих образом он может их удовлетворять. Второе. Он не перекладывает свою ответственность на других. Одна из его базовых потребностей быть хозяином собственной жизни. Быть хозяином собственной жизни также означает, что мы живем именно своей жизнью, а не жизнью своих родителей или своих детей. Взрослый человек с уважением относится к своим собственным чувствам и мыслям, а также к чувствам и мыслям окружающих и дает им право быть непохожими на него. Четвертое. Взрослый человек обладает таким качеством, как самоуважение. Пятое. Взрослый человек способен принимать решения, при этом он понимает, что эти решения могут и не понравиться его близким. Шестое. Он признает свою уязвимость, дает себе и другим право ошибаться. Седьмое. Взрослый человек принимает и осознает свои чувства и способен на их здоровое, зрелое выражение. Так в гневе швырять, орать, раскидывать вещи обычно незрелое проявление чувства гнева. Гнев можно пережить разными способами. Восьмое. Взрослый человек способен заботиться о себе. Нередко, когда ко мне приходит клиентка на консультацию, я спрашиваю: "А как вы заботитесь о себе?" Почему-то первое, что часто я слышу в качестве ответа, это следующие слова: "Ну, иногда я хожу на маникюр, а еще я могу зайти в кафе и выпить чашечку кофе перед работой". Маникюр и чашечка кофе это замечательно, но забота о себе Этим не ограничивается и заключается далеко не только в этом. Иногда она заключается в самых элементарных вещах, например, в том, что вы успеваете вовремя нормально поесть, а не вечно перехватываете что-то на бегу. В том, что вы понимаете сигналы своего тела и отдыхаете до того, как уже готов ввалиться с ног от усталости. В том, что вы не переносите грипп и простуду на ногах совершая трудовые подвиги и даете своему организму время восстановиться. Это тоже забота о себе, а не только уход за своим телом и нанесение макияжа по утрам. Кроме того, к заботе о себе можно отнести и способность обратиться за помощью, когда вы понимаете, что сами не справляетесь с жизненными задачами. Обращение за помощью к психологу или психотерапевту тоже можно отнести к этому пункту. Девятое. Взрослый человек реалистичен в отношении себя, он не стремится быть идеальным и совершенным во всем. Десятое. Взрослый человек способен отдать ответственность тому, кому она действительно полагается. Этот пункт тесно связан с пунктом номер два, но я решила вынести его отдельно. И здесь Я хотела бы поговорить подробнее о наших взаимодействиях с родителями и о нашей родительской роли. Некоторые клиенты приходят ко мне на консультации и группы чувствуют себя как будто предателями по отношению к родителям, как будто они наговаривают на них, что на самом деле ничего такого не было, что есть же семьи, где еще хуже, такие, в которых родители алкоголики или наркоманы которые бьют своих детей и издеваются над ними, что вообще некоторым еще меньше повезло, они росли в детском доме. Да, признать, что что-то было не так в нашем детстве, достаточно непросто, и в то же время это необходимый этап на пути дальнейшего продвижения вперед. Я обычно отвечаю клиентам: "Если у тебя все было так хорошо, то почему же тебе сейчас так плохо?" Я сторонница того, что нужно доверять своим чувствам и ощущениям. И помните, мы об этом уже говорили вскользь. Рано или поздно нам придется снять своих родителей с пьедестала, пройти через этап оплакивания того, чего не было в нашем детстве. Подробнее об этом мы поговорим в следующей главе. Понять, что наши родители скорее всего делали все, что было в их силах на тот момент, что они сами были несовершенными людьми, что в них тоже есть раненый ребенок, который внутри них ранен настолько, что они боятся отпустить своих выросших детей от себя. Когда вы отрываетесь от родителей и начинаете видеть в них обычных людей со своими проблемами и недостатками, перекосами в характере, вы их не предаёте. На самом деле, вы тем самым даете не только себе но и им шанс повзрослеть никто вместо них не сможет этого сделать возможно это будет несколько утрированный пример но вы разрешаете кому-то вместо себя поесть если за вас кто-то съест ваш обед вы по-прежнему будете испытывать голод так же обстоит и с вашими родителями если вы постоянно будете делать что-то вместо них Например, заполнять пустоту в их жизни после того, как вы завели уже свою семью, но обязаны постоянно приезжать по первому требованию ваших родителей, вы их пустоту все равно не заполните. Это могут сделать только они. Я не случайно вынесла в эпиграф слова Жан-Поль Сартра, что вы делаете с тем, что было сделано с вами. Да, это было важно принять и оплакать свое прошлое. Но чтобы иметь силы жить дальше и жить с другим, более здоровым самоощущением, ответственность за то, что мы делаем сейчас, нужно забрать себе. По-другому вряд ли получится. Внутренний взрослый это, на мой взгляд, фигура, которая объединяет все остальное: нашего раненого и божественного ребенка, нашу критикующую и поддерживающую родительскую части. Именно появление фигуры внутреннего взрослого дает человеку ощущение внутренней опоры и целостности. Эрик Берн считал, что состояние взрослого нам знакомо от природы, и в зачаточном состоянии есть даже у маленького ребенка. как в желуде содержится возможность стать большим крепким деревом, такую у любого ребенка есть эта возможность стать взрослым и эмоционально зрелым человеком. Именно у внутренней взрослой фигуры должны находиться ключи от нашей жизни. Внутренний ребенок, как правило, реагирует эмоционально. Он не размышляет, а действует, а обычно действует сразу же, далеко не всегда, учитывая и свое состояние, и состояние других. Когда мы реагируем из состояния взрослого, то мы спокойно и реально можем оценить ситуацию, а также свои возможности. Фигура внутреннего взрослого это фигура внутреннего наблюдателя, при этом наблюдателя милосердного и к себе, и к другим. И еще один момент. Взрослый человек понимает, когда и в каких ситуациях можно выпустить на волю своего раненого или чудесного ребенка когда нужно подключить внутреннего хорошего родителя, а когда внутреннего критика. В умеренных дозах голос внутреннего критика нам все же нужен, но именно в умеренных дозах, а не в передозировке, когда его голос уже становится разрушительным. И также он понимает, когда нужно, чтобы на первый план выходила именно фигура взрослого Ведь только взрослый человек может проживать свою собственную жизнь. Вышивка крестиком. Рима училась вышивать крестиком. Вообще она не очень-то любила рукодельничать, но вышивка крестиком у нее вызывала какие-то странные чувства: и злость, и азарт одновременно. Она даже сама не понимала, почему именно крестик, почему бы не научиться вышивать гладью, например, или лентами. Но Римма упорно покупала канву с рисунком и разноцветными нитками мулине. Не понимала, как читать схемы, крестики вышивала в кривь и в кость. Тигр, которого она хотела вышить, получился на тигра, ну, совсем не похожим. Даже на кошку не получился похожим, а вообще непонятно на что. Римма стыдливо прятала свои вышивальные принадлежности в комод, вышивала по вечерам у урывками, пока никого не было дома. Ей очень не хотелось, чтобы кто-то из домашних застукал ее за этим странным занятием. Иногда пяльцы с вышивкой валялись в комоде по несколько недель, но потом Римма начинала все заново. Иногда ей снился этот злосчастный прием вышивки по ночам, и тогда она просыпалась и как будто пристыженная своим же собственным сном за то, что она так и не научилась, как следует вышивать, хваталась за вышивку ночью. Так Она мучила вышивку с тигром полгода. Весной в гости к Риме приехала мама погостить. Приехала она, как всегда, неожиданно. У мамы было почему-то принято не предупреждать о своих приездах, как будто и так понятно, что ее всегда должны ждать и к ее приезду в любое время дня и ночи должен быть накрыт стол, приготовлена вкусная еда, а еще отмыта до блеска вся квартира. Но квартира Естественно, до блеска вымыто не было. На столе не красовалась свежая выпечка, и поэтому римина мама, открывшая, как обычно, дверь своим собственным ключом в шесть утра, была очень недовольна. Очень недовольна была и Рима. ее всегда выбивали из колеи эти неожиданные мамины приезды. И еще Рима старалась побыстрее в такие дни отправить детей в школу и уйти на работу пораньше, чем вызывало серьезное недовольство у мамы. "Когда веки к вам придешь, а ты все на работе, а дети в школе", бурчала Ирина мама, раскладывая на полке в центральной комнате квартиры свои вещи. "Мама, так ты приезжаешь в будни и дни, не предупреждаешь. Конечно, мы на работе, дети в школе. Как же еще?» Ну, могут в честь приезда бабушки и не пойти разок в школу. И вообще, почему когда я приезжаю, у тебя грязно всегда? Вот люстру давно ты протирала? Нет?" Люстра была предметом особенно ненавидимым Мримы в своей собственной квартире. Когда-то давно, в советское время, такие люстры были признаком достатка их хозяев. Люстру маме Римы привез ее средний брат, привез из тогдашней Чехословакии. Люстра была из знаменитого чешского стекла. У нее были стеклянные висюльки, которые особым образом прикручивались к каркасу. Все время, пока Рима жила с родителями, ее основная обязанность была мыть эту люстру. Если люстра вдруг была помыта не очень хорошо или как-то не особо хорошо блестела, Риме серьезно доставалось от мамы. Поэтому, будучи подростком, Рима каждую пятницу залезала на стремянке к потолку, снимала все висюльки с люстры, мыла их в тазу в мыльном растворе, затем несколько раз ополаскивала холодной водой, вытирала насухо до блеска, а потом прикрепляла их обратно к каркасу люстры. После всей этой сложной процедуры мытья у девочки обычно сильно болела и кружилась голова. Мама могла прийти домой и, увидев Риму лежащей на кровати, начать кричать и выговаривать за то, что люстра так и не помыта, хотя люстра сияла как новенькая, с всеми своими стеклышками. Рима мечтала, что когда у нее будет свой дом или своя квартира, у нее не будет никаких люстр на потолке, пусть будут обычные лампочки, только бы не мучить бессмысленной работой саму себя и своих будущих детей. По иронии судьбы, когда Рима вышла замуж, Мама привезла Риме эту люстру в подарок. По словам мамы, это была самая ценная вещь в их семье, настоящая чешская люстра. Мама сама позвала мастера, и пока Рима была на работе, он прикрепил люстру к потолку в центральной комнате. Рима тогда промолчала, но при себя решила, что в ее то доме эта люстра будет висеть немытая столько, сколько надо. Пусть даже несколько лет пылится ее хрустальные стеклышки, она не будет ее мыть. И стычки с мамой по поводу люстры теперь стали ритуалом. Всегда, когда мама приезжала в гости, она высказывала Риме, что люстру, такую дорогую вещь, обязательно нужно тщательно мыть и протирать. "Мама, если тебе так хочется, помой сама. Это ведь тебе так дорога люстра, мне она совсем не нужна", высказала как-то Рима маме. Мама почему-то обиделась и в тот же день молча собрала свои вещи и уехала, даже не предупредив. Хотя как раз о своих отъездах мама обычно предупреждала и предупреждала громко, вздыхая, что без нее ну, совсем дочка пропадает. Рима тогда к своему ужасу и студу вздохнула с облегчением, но потом этого облегчения испугалась. Но что же она за дочь, раз радуется отъезду мамы? Последние несколько месяцев Рима ходила на приемы к психологу. Она вдруг стала плохо спать и ощущать себя постоянно подавленной и не могла понять почему. Невролог, которому она пришла на прием, настойчиво советовал ей обратиться все же не к врачам, а к психологам, и Рима решилась. Правда, она пока не могла понять, помогают ей эти визиты или нет. Иногда, конечно, ей становилось как будто легче дышать и жить, но это было так Кратковременно. Поэтому Рима пока не могла сама себе объяснить, почему она продолжает посещать психолога. Психологом была женщина примерно одного с Римой возраста. Рима в глубине души восхищалась этой женщиной, ее спокойствием и дружелюбием, и иногда вздыхала про себя, что ей самой такой никогда не стать. Недавно Рима пожаловалась психологу на внезапные приезды мамы. Психолог как-то неожиданно удивилась и спросила: "Может быть, пришла пора попросить у мамы ключ от квартиры обратно и договориться с ней о том, что вы будете согласовывать время ее приездов?" Рима и так это понимала, но она невероятно боялась скандалов и вспышек гнева матери, маленькой юркой старушки, у которой, казалось бы, намного больше сил, чем у всех ее уже выросших четверых детей вместе взятых. Но теперь Рима задумалась, и сейчас, когда вновь приехавшая мама задала ей опять вопрос о ненавистной люстре, Рима ответила: "Мама, мой и её сама. Мне эта люстра не нужна". И ушла на работу, и на работе она втайне надеялась, что мама опять, как в прошлый раз, соберет свои вещи и молча уедет. Но мама не уехала. Мама демонстративно молчала и убиралась в комнате. Вообще, мама всегда что-то мыла, тёрла, гладила, так как будто уборка была наиглавнейшим делом ее жизни. И сегодня мама решила навести порядок в комоде, как раз в том ящике, где лежали пяльцы с незаконченной вышивкой. Когда Дима пришла домой, люстра сверкала, а пяльцы лежали на диване. Рядом сидела мама, Вот убралась, люстру помыла тебе, видишь? И тут в комоде у тебя вещи прибрала. Вот это что такое? Риме хотелось убежать. Ей почему-то казалось, что сейчас ее взрослую женщину, которая совершенно неожиданно становилась беспомощной перед своей собственной матерью, ударят. Это вышивка. Я вышивать учусь крестиком, еле слышно ответила Рима. А Ну как росли у тебя руки не оттуда, так и растут. Я ведь тебя учила вышивать, помнишь, золотых рыбок, но ничего у тебя так и не получилось. Выкинули потом все это. Ерунда, они рыбки вышли. И точно. Как же она об этом забыла? Ведь действительно, когда Риме было лет десять, мама вдруг сильно захотела, чтобы Рима научилась вышивать крестиком, и рисунок был три золотые рыбки. Только вот сама мама вышивать не умела водила свою дочку к соседке, противно пахнущей старушке. Та своими страшными сморщенными пальцами правила руку Римы, показывала, как нужно, но Рима так боялась этой старушенцы, что совершенно не понимала, что нужно делать. Но мама была непреклонна. Когда мама хотела наказать дочку, то усаживала ее за пяльцы, и над ними Рима могла сидеть несколько часов, сделав всего пару стежков. У Римы Потемнело в глазах, Ее вдруг захлестнула невероятная злость. "Мама", медленно сказала Рима. "Я прошу тебя сегодня уехать. Ключи ты оставляешь мне, и в следующий раз, пожалуйста, предупреждай, что ты собираешься приехать. У нас есть домашний телефон, есть сотовые телефоны. Это не так сложно сделать. И не говори мне ничего про вышивку. То ли в Гейла Риме было что-то такое, то ли мама так сильно обиделась, что решила даже не устраивать скандала, но мама вдруг стала молча собирать свои вещи в сумку. Через полчаса мама молча положила ключи от квартиры на кухонный стол и также молча захлопнула за собою дверь. Рима достала огромные портновские ножницы и с особым наслаждением порезала всю вышивку на мелкие кусочки наказывать саму себя вышивкой крестиком, так как это делали с ней в детстве. Ну уж нет, не будет этого больше. Странно, но Риме впервые за много месяцев хотелось не плакать, зарывшись в подушку, а крушить всё вокруг. Какая-то часть разума говорила ей, что не стоит этого делать, иначе она потом пожалеет. И тут взгляд Римы упал на свежевымытую сияющую своей сотней стеклышек люстру рима с особым злорадством достала стремянку поснимала с люстры все висюльки, сложила их в старую наволочку и с особым удовольствием стала колотить по ней молотком получай орала она как же ты меня достала своими стеклышками! задолбала Надоела!» Рима орала еще что-то. от весюлек остались в наволочке только мелкие осколки. Вспотевшая и взлохмаченная Рима сидела посреди комнаты с молотком в руках. Мама, что ты делаешь? Это вернулись сыновья, которые после школы убегали на учебу в различные секции. Ты расклотила люстру. Старший Римин сын сел на пол и стал хохотать. «А нас почему не дождалась? Мы с Максом давно ее сами раздолбать хотели. Достала нас бабушка с этой люстры. Старший смеялся до слез, младший выглядывал из-за его плеча. А где бабушка? спросил младший. А бабушке пришлось срочно уехать, ответила Римма. Дети промолчали, как будто понимая, что с мамой происходит что-то, о чем лучше не спрашивать. Когда Римма улеглась в постель, Она подумала о том, что завтра ей будет о чем поговорить со своим психологом. Практикум. Упражнение Обрезаем пуповину. Я предлагаю вам выполнить весьма символическое упражнение, которое также выполняют клиенты в моей группе исцеления внутреннего ребенка». Это упражнение моя модификация упражнения Обрыв связей из книги Элизабет Маковой. Синдром Мэрлин Монро. Интересно, что автор этой книги, посвященный освобождению от нездоровой эмоциональной зависимости женщин по отношению к мужчинам, утверждает, что побыть какое-то время на достаточно далеком расстоянии от родителей является необходимым условием этого освобождения, что только так человек сможет преодолеть нездоровые семейные сценарии поведения. В этом упражнении Ты будешь обрезать невидимую пуповину, которая все еще связывает тебя с родителями. Если помнишь, в начале книги я писала о том, что постепенное отделение от родителей, сначала в физическом, а потом и в психологическом плане, необходимое условие взросления. Если ребенок задерживается дольше, чем нужно, в материнской утробе, это может быть достаточно опасной ситуацией и для матери, и для ребенка с психологическим рождением дело обстоит точно так же. Чем дольше человек не становится взрослым, тем это опаснее и для него, и для его родителей, которые сами того не осознавая, могут ощутимо мешать взрослеть своему ребенку. Это упражнение лучше выполнять либо в группе, либо в паре. Обязательно отключи все гаджеты, чтобы ничего не могло тебе помешать. Можно включить приятную успокаивающую музыку и зажечь свечу. Закрой глаза. Мысленно пройдись по своему телу от кончиков пальцев ног до макушки и обратно. И сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Мысленно пригласи своих родителей участвовать в этом упражнении. Несколько раз вслух произнеси имя своей мамы и представь ее на некотором расстоянии от себя таком, какое будет для тебя комфортным. Представь, что мама одета в соответствии с торжественностью события. Сейчас ты можешь сказать своей маме все, что ты давно хотела сказать, но никак не решалась или не решаешься. Ты можешь сказать ей, что быть ее дочерью, расти в твоей родительской семье было для тебя очень болезненным жизненным опытом. Что тебе не раз было плохо и больно, и что сейчас наступило время порвать болезненные и нездоровые узы между вами. Возможно, мама что-то скажет тебе в ответ. Затем несколько раз вслух произнеси имя своего отца и также представь его на некотором расстоянии от себя, таком, какое комфортно и безопасно лично для тебя. Сейчас Ты можешь также сказать своему отцу, что быть его дочерью, расти в его семье было для тебя, возможно, болезненным опытом, что тебе не раз было плохо и больно, и что сейчас наступило время порвать болезненные и нездоровые узы между вами. Возможно, папа что-то скажет тебе в ответ. Представь, также если хочешь своих близких друзей и родственников, с которыми у тебя теплые и доверительные отношения, И пригласи их быть свидетелями обряда обрезания болезненных уз между тобой и родителями. Мысленно пригласи стать ведущим этого обряда человека, которому ты доверяешь, который, возможно, был какое-то время твоим наставником и учителем. Ты видишь, что этот человек держит в руках красивые золотые ножницы, украшенные драгоценными камнями. Ведущий обряда просит встать тебя и твою маму друг напротив друга. И теперь ты видишь, что тебя и твою маму соединяют две пуповины. Одна пуповина темная, именно она означает болезненную эмоциональную связь между вами. Другая пуповина светло зеленая Эта пуповина означает положительную привязанность друг к другу. Когда ты будешь готова, Попроси ведущего обряда обрезать темную пуповину на счет три. Один, два, три. Реши, что ты будешь делать со второй пуповиной. Оставишь ее или также обрежешь? Если решишь обрезать, сделай это также на счёт три. Один, два, три. А теперь ведущая обряда попросит подойти к тебе твоего отца. Вы также стоите друг напротив друга. И видите, как вас связывают две пуповины, тёмная и светло-зелёная. Когда ты будешь готова, попроси ведущего обряда обрезать тёмную пуповину на счёт три. Один, два, три. Реши, что ты будешь делать со второй пуповиной. Оставишь её или также обрежешь. Если решишь обрезать, сделай это также на счёт три. Один, два, три. Поблагодари своих родителей за то, что они согласились прийти и принять участие в этом символическом обряде освобождения от нездоровых эмоциональных связей между вами. Поблагодари ведущего обряда и поблагодари саму себя за то, что ты сделала это. Ты видишь, как твои друзья и близкие, которых ты пригласила быть свидетелями в этом упражнении, поздравляют тебя. После выполнения этого упражнения с участниками происходят иногда странные вещи, которым я уже практически перестала удивляться. Я прошу всегда выключать участниц сотовые телефоны на время выполнения этого упражнения. Как правило, когда телефоны включаются, участницы обнаруживают множество пропущенных вызовов или СМС. Как вы, наверное, уже догадались, от своих мам и пап На одной группе несколько учениц получили СМС от своих родителей практически одинакового содержания: ты где? Куда пропала? Я не верю в мистику и не думаю, что это связано с мистическим эффектом от этого упражнения. Просто такие СМС и пропущенные звонки ярко показывают, как иногда Крепко связаны мы, выросшие дети со своими родителями. И что если у взрослой дочери отключен сотовый телефон всего на каких-то полчаса? Для некоторых родителей это оказывается невыносимой ситуацией. Часто это заставляет участниц задуматься. Запиши свои впечатления от упражнения. Упражнение "Сказка о себе". Предлагаю тебе написать сказку По себе, в любом сказочном сюжете есть следующие этапы: начало, история, в которой рассказывается, как человек появился на свет, какой он. Этап ухода из родительского дома. В некоторых сказках рассказывается об изгнании из родительского дома, как, например, в сказке Морозко. Этап испытаний. Этап преодоления этих испытаний с помощью волшебных помощников. Волшебная куколка, фея-крёстная у Золушки, конёк Горбунок, различные животные также могут выступать в роли волшебных помощников, например, как в сказке Василиса Премудрая. Этап триумфального возвращения в новом качестве. Попробуй в сказке, которую ты будешь писать, отразить эти этапы применительно к своей жизни, о том, какие испытания тебе пришлось преодолеть. Как ты с ними справилась с помощью волшебных помощников? А волшебные помощники олицетворяют наши собственные силы и ресурсы, о которых мы иногда даже не догадываемся. Как ты возродилась в новом качестве? Золушка становится королевой, Василиса Премудрая из лягушки превращается в прекрасную женщину, Иванушка-дурачок из сказки конек горбунок становится царевичем. На символическом языке сказок Это означает, что герой преодолел все испытания и приобрел новый статус статус взрослого человека. И еще следует помнить, что у любой хорошей сказки счастливый финал, и она обязательно обращена в будущее. И стали они жить-поживать или жили они долго и счастливо? Сказки можно интерпретировать по-разному. Я, например, сторонница следующей интерпретации: это значит, что дальше герой нашей сказки повзрослел и обрел ту самую целостность, о которой мы говорили в этой главе, посвященной внутреннему взрослому. А это, согласитесь, уже совсем другая история. Моя сказка о себе. Упражнение: правила и ценности моей жизни. Правила это некие предписания, которые устанавливают порядок. Ценности Это значимость чего-либо для вас. Ценности это то, от чего человек обычно не готов отступиться. Например, ценностями могут быть семья, отдых, время, работа, друзья, религия, образование, деньги, сексуальные отношения, самореализация, здоровье, достижение, успех. Ценности всегда связаны с правилами. У всех нас Есть некие убеждения относительно тех или иных ценностей. Мы неосознанно можем усвоить самые разные правила в детстве. Например, как следует общаться с друзьями, как получить то, что хочется, как нужно выстраивать взаимоотношения в семье. Правила должны быть осознаны, зафиксированы и записаны. Есть большая разница между тем, что мы думаем внутри и считаем, что на это опираемся. И тем, что фиксируем на бумаге. Я порой делаю такое упражнение на своих терапевтических группах, предлагаю подумать над тем, какие правила и ценности были в родительской семье и над тем, каких правил и ценностей человек придерживается сейчас. Бывает, что человек потом смотрит на написанное и удивляется: "Надо же, я и не знал, не знала, что до сих пор живу по этим правилам". Осознанная инвентаризация, ревизия правил и ценностей важный этап исцеления. Мы перестаем впадать в постоянное чувства вины за свои действия, мысли и поступки, если понимаем, что поступая так, а не иначе, придерживаемся определенных ценностей в своей жизни и поддерживаем эти ценности. Помните, о чем я написала в первой части? Потребность в границах важная потребность любого человека. Описывая и осознавая свои собственные ценности, человек начинает лучше понимать свои психологические границы и границы других людей. Предлагаю тебе также осознанно посмотреть на правила и ценности сначала твоей родительской семьи, а потом на те правила и ценности, которых ты придерживаешься или хотела бы придерживаться в своей жизни. Сделай этот анализ в виде таблицы, таблица 5. Но помимо тех ценностей, которые отражены в таблице, есть и другие, которые в нее не вписаны. Ты можешь поразмышлять над ними отдельно. Эти правила не обязательно проговаривались вслух. Мы понимаем, будучи детьми. Эти послания интуитивно, без всяких слов. То, как взрослые, окружающие ребенка ведут себя и как они реагируют на что-либо, также транслируют правила поведения. Например, то, как наши родители относились к своему здоровью и телу, может стать таким негласным правилом типа никогда не обращать внимания на недомогание и боль. Люди не болеют, а симулируют К неозвученным правилам нередко относятся такие, как никогда ни о чем не проси, никогда никому не отказывай, и потом человеку трудно попросить помощи или сказать нет. Не проявляй инициативы. Замуж выходит один раз и на всю жизнь. Никому не доверяй. И тому подобные. Если эти правила неосознаны и не пересмотрены, они могут влиять и достаточно сильно на последующую жизнь и взаимоотношения. А теперь подумай и запиши, каких правил и ценностей ты хотел, хотела бы придерживаться в своей жизни. Таблица 5А для самозаполнения. Если мы хотим быть хозяевами своей жизни, а фигура взрослого как раз и позволяет это делать, то нам важно понимать эти правила и ценности. Время от времени возвращайся к этому упражнению. С течением времени мы можем пересмотреть какие-то правила и ценности, и это нормально. Жизнь вносит свои коррективы в наши отношения. Важно, чтобы правила были гибкими. Бывает так, что какие-то правила важно пересмотреть, поскольку, например, изменилась наша жизненная ситуация или изменилось наше восприятие какой-то ценности. Таблица 5. Правило И ценности моей родительской семьи, что мои близкие думали, говорили, делали. Наименование ценности: здоровье, деньги, семья, работа. Мой отец, моя мама, мои братья и сёстры, мои дедушки, бабушки. Наименование ценностей: друзья, любовь, образование, духовность, отдых. Другие ценности. Таблица 5А для самозаполнения. каких правил я хочу придерживаться относительно следующих ценностей: здоровье, деньги, семья, работа, друзья, любовь, образование, духовность, отдых, другие ценности. Такая ревизия своего отношения к ценностям и правилам позволяет не просто плыть по течению, о быть осознанным по отношению к своей жизни